Глава третья. В темную даль. Темно-синий зимний вечер за стеклянными стенами блинной забегаловки делался все чернее, а здесь внутри было тепло и, по-своему, уютно. Плита с огромными железными дисками, за которыми копошилась почти незаметная хозяйка в пестро-красном фартуке, была тоже отгорожена стеклом и казалась чем-то снаружи. Так что черские и и нене жевали блины наедине и неторопливо, как если бы у них тут было свидание. Стекляшка стояла здесь еще с советских времен. В 70-е такой бюджетный футуризм был в большой моде. Раньше здесь было чебуречное, и то, что пережаренные комом встававшие в животе чебуреки с неизвестным науке фаршем сменились, может быть, простыми, но нежными блинчиками, было что-то светлое из новых времен. В таком месте можно было даже поверить, что где-то там, впереди, на самом горизонте теплится просвет, за которым другое будущее. Но это не приносило облегчения. Недавняя схватка, скучно фонаря на лезвие ножа все еще стояли у них перед глазами, и словно далекая грозовая туча чернела память о далекой войне. — Я был Афганистане, но это не главное в моей жизни, — ответил Черский. Нет в этом ничего особенного. У нас таких десятки тысяч. Я уже не помню, что там чувствовал, как это все проживало. Можно сказать, что я всю жизнь жил так, как считаю нужным. Потом оказался на войне и действовал там так, как привык. Иногда это приносило пользу, иногда вред. А много для каких случаев, я сам не знаю, чем все закончилось. Потом я снова оказался в мирной жизни и продолжаю жить, как привык. Вот сейчас действовал, как привык. А война тут ни при чем. Не было бы войны, все равно бы я то же самое сделал. Понимаю, что выглядит необычно, но это потому, что у меня военное образование. По тебе видно? По мне еще не видно. Вот был у нас полковник, сирота, он с десяти лет в Суворовском училище. Никакой другой жизни вообще не видел. Вот у него была закваска, какая мне не снилась». У меня среди преподов были боевые офицеры, но даже близко похожих на него не было. Ни разу не слышал, чтобы он даже голос повысил. Просто пребывал в расположении части, и этого было достаточно. Не знаю насчет боеспособности, но порядок у него стоял такой, что мажохи ты даже засунуться боялись. Не думаю, что смогла бы подружиться с таким человеком, но интервью взять было бы интересно. Я бы сам его взял, но он где-то в Подмосковье сейчас живет... Все контакты потерялись, даже не в курсе вышел в отставку. «Если для тебя это важно, — Нэнэ опустила глаза, — то я сама не знаю, что об этом думать. Войны я боюсь, наверное, как все женщины. Черский почувствовал, что слова опять подкатили им горло. Наверное, из-за этого он и пошел в журналисты, потому что надо было куда-то девать эти слова, которые сразу шли абзацами и колонками». Он надеялся, что рано или поздно научится производить слова под любую заданную тему, будет сходу писать когда угодно и о чем угодно. Этого пока не произошло. Слова лились по любому проблемному поводу, но опусты неинтересны. Вроде этого, про бомжей приходилось писать по предложению за раз. Я не слышу никакой разницы мнениями. Заговорил он. Сейчас про афганскую войну все говорят примерно одно и то же, и популярные московские журналы, где много глянцев и дорогих шлюх, и наши местные дурачки вроде Баковичи, и даже наш бесконечно далекий съезд народных депутатов в своих важнейших резолюциях. Знать бы им, откуда такое единомыслие, нарисовалось, кто это придумал, а потом им в голову вколотил. Все говорят одно и то же. Якобы плохие старики из политбюро втравили хороших молодых парней в плохое дело. Вот и наделали парни некоторых безобразий. Хорошая схема, соглашусь. Нам, тем, кто там служил, она очень хорошо лежит, где надо, и отпускает все неизбежные грехи. Но я смелеваюсь пользоваться своей головой, понимаешь? Я говорю это трезвым, и потому, может быть, уверенную в моем спокойствии. Я просто осмеливаюсь использоваться своей головой. Мои глаза видели, мое сердце чувствовало, а мои мозги запомнили совсем другое. Может быть, плохие старики пытались руками не очень хороших парней сделать, в общем-то, не такое плохое дело? Может, и не надо было страну этим аджахедам отдавать вместе с жителями? И осталось обида, что дело провалилось? Все намного хуже. Осталось непонимание, чем вообще дело закончилось. Великую Отечественную за 10 дней, когда освобождали Минск, мы потеряли пятнадцать тысяч человек, и считается, что это было немного. В Афганистане мы потеряли примерно столько же за 10 лет, и считается, что это кошмар. А сколько сейчас о всяких разборках гибнет, мы вообще не знаем. Но я уверен, что убитых никак не меньше, и никому до этого нет дела. А между прочим, я знаю майора, кстати, служил у того самого полковника, про которого я говорил, Который получил героя за то, что у него в личном составе было ноль потерь за весь срок прохождения службы. Такое действительно достойное награда. Очень часто эту награду не дают получить сами подчиненные. Гибнут по собственной глупости не хоть кол на голове чеши. Ну а что ты будешь делать, если десантура любит трассирующих прикуривать? Это как? Стреляют трассирующие прямо по кончику сигареты? Такое было бы безопаснее. Берется патрон, вытаскивается пуля, порох высыпается, а потом сует туда наоборот трассирующую. Если надо прикурить, кладут патрон на землю и камнем по нему. Потом от этого фейерверка прикуривают, пока не догорел. Красиво? А потом как-то обязательно перепутают и сунет под камень МДС, красненькую такую. Что такое МДС? Разрывная мгновенного действия, зажигательная. Ой-ой, о -о. один удар камнем, и всему отряду, считай, дал прикурить. Руки уже нет, головы иногда тоже. Вот тебе и двухсотый, и даже не в бою. Попутно происходит демаскировка оперативной группы. Да, дурость, оружие страшное. Она поежилась и опять посмотрела в теперь уже опустевшую тарелку. — Вот говорят, что главный человек, — продолжил Черский. Что ничего не надо, ни коммунизма, ни патриотизма, ни религии какой-нибудь. Просто надо верить в человека и заботиться о нем. Но что ты будешь делать, если этот человек сам себе враг? Если не желает, то о себе заботиться. Тогда беда. Это же настоящая проблема. Тут одним гуманизмом не отбрехаться. Афганец говорил все быстрее и яростнее. Сначала говорят, что все люди братья, а потом выясняется, что Каин и Авель вроде бы тоже братья, а вот оно как у них закончилось. Каждый человек бесценен, но как быть, если два человека жизнь друг другу не дают? Если пока один ходит по земле, другому жизни нет и быть не может. какой право один бесценный человек имеет портить жизнь другому, такому же бесценному? Молчит гуманизм, не дает ответа. Проблема же не в том, что те, кто воевал в непопулярной войне, тоже люди и все такое. Мы и так знаем, что они люди, а не коты или медведи. Проблема в том, что это опасные люди, и надо искать способы, как провести эту опасность в меридиан, потому что мы опасны даже для самих себя. И какой же способ нашло государство? Самое оригинальное. Оно развалилось, и теперь каждый из нас сам ищет выход. В первые годы совсем тяжело было, особенно тем, кто уезжал из одной страны, а приехал, получается, в другую. То еще когда я в старших классах училась были всякие слухи про афганцев заметила девушка что они и в криминал идут ну не все в криминал идут некоторые как ты можешь видеть идут в журналистику ты исключение по разному все устраиваются просто люди не хотят понять что сейчас много кто идет в криминал и они сами пойдут в криминал когда прижмет или когда шанс выпадет вот и чертят вокруг себя круг как хома брут у того самого Гоголя. Раз мы на бульваре его именем. В криминал идут одни отбросы, одни инородцы, одни афганцы. Кто угодно, но не мои дети. Кто угодно, только не я. Я не думаю, что все так просто. А вот подумаю, чисто как женщина. Нет ведь. Почему девушки в проститутки идут? Ну, все по-разному. Потому что деньги легкие и быстро. С уверенностью произнес Черский – как и в любом криминале. На своей крови, на чужой, неважно. баки тоже жизни рискуют. Но они же и гордятся, что в крутую бригаду попали. Прям по анекдоту, еще из моих школьных дней. Как я стала валютной проституткой? Знаете, мне просто повезло. Вижу, продвинутая у вас была школа. Город у нас на границе, почти Одесса. Отсюда много ближе до Берлина и Парижа, чем из даже самого Санкт-Петербурга. Хотя, я думаю, бывшие форцовщики с Невского тоже много чего могут порассказать. Тогда ходили всякие слухи. Много было неправды. Помню еще лет пять назад рассказывали, что бывшие афганцы собираются в парке и тренируются. Все были уверены, что это очень опасно. Не знаю никого, кто там так тренировался. Может, каратистов каких-нибудь в маскировочных штанах за нас приняли. Даже если это и было, то было недолго. И те, кто тренировался в парке, хотя бы нашли, чем заняться. А ведь большинство вообще не знали, что делать. Вроде бы война — дело важное, а тебя, когда ты вернулся, просто отправляют в отставку. Словно с завода по закращению уволили. Дело, что хочешь, крутись, как хочешь. А что ты не понимаешь, что происходят твои проблемы? Ты был в нужное время не в том месте. Ну и страх, конечно. Этот постоянный, когда тебе в глаза смотреть, боец, ты же понимаешь... Для мужчины это, как для женщины, красота. Отбери, считай, и нет уже человека. Кроме гордости у человека ничего и не оставалось. Ну и привычки решать любую проблему с ходу и накаутом. Все-таки повезло, что не было алкоголя. С блинчиками и чаем из пакетика это легче. Алкоголь, как учит дедушка Фрейд, включает анальный контур. И то, чтобы он в это верил, просто эффект был похожий. Приходят воспоминания и невероятная гордость, что ты это пережил. Любая ситуация становится дерьмовой, любой человек — задницей. Но враг понятен, это уверен, что дашь им просраться. Поток тяжких мыслей, как обычно, прервал женский голос. Я слышала тогда, доходило до того, что кровью оскорблений смывали. Осторожно заметила Нане. Все было еще хуже. Кровью смывали любую ерунду. Те, кто проливал кровь, увидели, что государство за них больше не списывается. А Это означало, что он теперь один против всех. Даже у нас по городу было несколько таких случаев. Один замочил потушника за то, что тот, кажется, козлом его назвал, а но на судья оправдывался, что, может быть, не козлом и даже, наверное, не его называли. Ошибочка вышла. Прошу войти в положение. Другой просто, на всякий случай, какого-то малолетнего металлиста извил. Требовалось снимать железки. А где-то на Урале был случай, когда один просто гранату в толпу бросил. Ему показалось, что они просто что-то не так делают. Бидчивый был человек. В том-то дело, что человеку, когда он на обзводе, что угодно, оскорблением покажется. А если еще и воевал? Вот еще... Один бывший пулеметчик присел недавно в барановичьих затяжки и телесные. Спускались со знакомым по лестнице многоэтажки. Знакомый шел чуть позади, и что-то нашему ветерану стрельнуло в голову, что это он нарочно, что он что-то замышляет. Но вот и предотвратил замысел чужой головой об окно, так что этот знакомый с третьего этажа прямо на козырек подъезда приземлился. Теперь врачи говорят, что он, может быть, жить будет, но замышлять больше ничего не сможет а бывший пулеметчик уже сидит в безопасности в одной камере с теми кто тоже что то сперва замыслил а потом осуществил да уж вот почему я не хочу в отдел происшествия про такое интересно только читать но что и что не исследовать как сказал один поэт я в дерьме купаюсь и я в дерьме живу это что такое так глубина ленинградского рукуба». Тебя, я вижу, так и тянет в город трех революций. Этот город велик, несмотря ни на что. И на наш немного похож. Тоже на болоте стоит. Мечтаешь туда переехать? Черский смел стаканчик так, что из пакетика брызнула последняя коричневая капля и швырнул его в мусорку. Многие мечтают об этом городе, произнес он, глядя куда-то в темную даль с высокими стеклами блины. В нем есть величие. Какие бы тяжелые времена он ни переживал, в нем есть величие. «Так почему не поедешь?» «У меня еще тут дела. Петербург — это где-то в будущем, а меня прошлое держит». Особисто беспокоит? смех, улыбка осадомилась в черски усмехнулся. «До бывших особистов мне примерно так же нет дела, как до бывших одноклассников. Мои тогдашние особисты теперь сами бизнесом зарабатывают». Возят телевизоры из Минска и больше не в дружественный Вильнюс. Пытался с ними об интервью договорить. Все-таки такие, как они, это и есть наш молодой бизнес. Отказались? Но что-то у них не клеится, и они сами не понимают, что они так делают. Не помогают прежние связи? Да какие прежние связи? До меня уже сейчас дошло, что даже там, в Афганистане, они были не особо уверены в том, что плетут. «Может, действительно, не кумекали, что в головах у этих горцев творится? Там же до сих пор половина неграмотная. А может, это еще и хуже, думали, что понимают, но настоящие доклады послали в штаб, а нам говорили, что положено. А в штабе тем более мало что понимали, что самое печальное, до них это тоже еле доходило. Просто работа у них такая, важное лицо делать, что бы ни случилось». Были бы особисты умнее, захватили бы власть, когда все зашаталось. А сейчас у нас власть, сама знаешь у кого. Так вот почему ты так завелся? Ты не хочешь, чтобы во власть пролезли люди вроде этого придурка? Такие, как он, туда точно не пролезут, потому что этот просто дурак. А вот те, кто стоит за ним, эти как раз могут. Такие дураки для них, как таран. Но это просто провинциальный дурак. Так им и обязательно самим остановиться властью. Им просто хочется, чтобы власть им разрешила самим быть властью, то есть убивать тех, кого выгодно. Этого будет достаточно. В небольшом городе это намного проще сделать, чем в столице. Как подумаю об этом, тошнить начинают. Лучше уж статью дописывать буду. Отвлекусь немного. Есть вещи, которые я даже выдержать не могу. Он поднялся с круглого сиденья. — Подожди, — сказал Нене продолжая смотреть в пустую тарелку. Что-то важное осталось? Я, когда в школе училась, тоже принципы для себя придумала. Больше старых книг, конечно, но они же все про это. Например, что лучше умереть с голоду, чем буду наркотиками торговать, и даже чем проституция. Почему-то мне оказалось, что это близко, хотя второе не так осуждается. И там, и там продается удовольствие». Просто в наркоторговле ты продаешь вещество, а в проституции свое тело. Ну да все равно, что от себя кусок мяса отрезать. Так вот, с тех пор я немного выросла, и мысли мои стали меняться. Она обрала волосы с лица и тоже посмотрела вдаль. Нет, ни собой, ни наркотиками я не торгую, и с голоду, как нетрудно заметить, не умерла. Но мне тут история одна вспоминается: Я в церковь не хожу, и вообще от этого далека... Но это очень хорошо именно с исторической точки зрения. Помнишь, на последнем ужине, когда жареного барашка ели, Иисус сказал ученикам, что один из них его предаст. А Петр начал божиться, что «Нет, учитель, как можно, да я за тебя, да мы все за тебя». А, припоминаю эту историю. Симон, оперативная кличка Булыжник. Он самый. А Христос ему отвечает «Булыжник, не зарекайся, вот увидишь сегодня еще до утра, ты от меня три раза тречешься. А потом так оно и случилось. Нене помолчала, пытаясь припомнить, что было дальше, и закончила словами от себя. Не знаю, правда это или нет, по три раза то тоже только в сказках случается. Но сказано это мудро. Не надо зарекаться, чтобы не было так больно, когда ты это все-таки нарушишь и отречешься. Они вышли в ночь и уже на пороге разошлись в разные стороны. Черский шагал дописывать статью про бомжей, и пытался понять, хотел ли он с ней сблизиться или просто поговорить. Почему-то казалось, что сблизиться теперь не получится. Она узнала его с неправильной стороны. Но если посмотреть по-другому, если бы они сблизились, она бы и так его узнала с неправильной стороны. И как теперь с этим быть? Что-то еще убийство это подъехало.